Глава 48. Мои колени подкашиваются. Он не должен быть здесь. Не должен. Какого вообще черта здесь происходит? Я хватаю Елену за руку, пальцы дрожат. Кто эти люди? Шепченно. Мне кажется, что мой голос все равно звучит слишком громко для тишины, что повисло над собравшимся. Елена поворачивается ко мне взгляд серьезный: Это они. Комиссия, совет учредителей отвечает и сжимает мою ладонь в ответ видимо та самая проверка, о которой говорил директор совет учредители я будто слышу, как внутри меня что-то оседает проваливается рушится с глухим звоном я не могу дышать у меня трясется все колени кончики пальцев даже губы секунду назад я просто боялась встречи с булатом а теперь теперь все изменилось Елена хмурится глядя на меня. Эй, ты чего? Настя, ты как? Там, я сглатываю с трудом, среди них он. Кто он? Я не успеваю ответить, потому что взгляд его уже нашел меня. Сергей стоит чуть позади основного состава, в строгом костюме, с тем же хищным спокойствием на лице, с которым он когда-то делал мою жизнь невыносимой. И вот теперь он здесь, подмигивает, улыбается коротко уголками губ, как будто встреча с бывшей женой на официальной проверке — просто еще одна забавная игра. Меня чуть не подкашивает, и я инстинктивно отступаю на шаг. Елена успевает подхватить меня за локоть. «Настя, кто он?» — спрашивает, проследив направление моего взгляда. Я не знаю, что сказать. Просто качаю головой и машинально смотрю вперед. И тут взгляд Булата. Я ловлю его случайно. Но сразу понимаю, он тоже все увидел. Сначала он смотрит на меня, потом на Сергея. И я вижу, как сжимается его челюсть. Как в его взгляде проступает то напряжение, которого я не видела с самого начала игры. Как будто он в доли секунды все понял. А может просто почувствовал. И тут до меня кое-что доходит. Бьет в голову так резко, что в глазах темнеет. Все то, что со мной произошло, дело рук Сергея. Он либо заставил декана напрямую, либо как-то подтолкнул к тому, чтобы тот предложил мне контракт в Черногорском. Именно Сергей сделал так, чтобы я попала в игру, чтобы прошла через ад. Именно он вкинул мое имя в чашу или поручил это кому-то. Зачем? Да просто потому, что он больной ублюдок. На импровизированную сцену выходит Виктор Петрович, лицо директора «Бледнее обычного». Он смотрит на собравшихся с таким видом, словно у него за спиной распахнута пропасть, и он пытается не оступиться. «Уважаемые коллеги, студенты...» Голос его звучит жестко. «Совет учредителей прибыл для внеплановой проверки. Уже вчера началась работа комиссии, и, к сожалению, выявлены факты, требующие срочной реакции. Я замираю. Да все замирают». Он делает паузу, и вот я почти уверена, сейчас он скажет мое имя или нас, меня и Булата. «Подтверждена информация о неуставных отношениях между студентами», — продолжает директор. «В частности, речь идет о давлении, дедовщине, неофициальных и противозаконных методах воспитания. Создание несанкционированного студенческого сообщества» ведущего деструктивную деятельность, опасную для других студентов, создающую атмосферу травли, буллинга, насилия над личностью. Я почти выдыхаю, но в груди все равно сжимается. Это не конец. В целях разбирательства совет постановил временно отстранить от учебы нескольких студентов до выяснения обстоятельств, говорит директор. В первую очередь Албаева-Булата. Тишина. Секунда. Две. И по толпе пробегает шорох. Шепот. Охрана уже направляется к Булату. Он не сопротивляется. Просто делает шаг вперед из строя, бросает короткий взгляд в мою сторону. Такой же, как перед тем, как прогнал меня вперед, чтобы я победила. Упрямый. Спокойный. Выдержанный. А у меня словно что-то внутри надломилось. Я хочу крикнуть, сказать, что все неправда, что он... что он не должен быть среди них но язык не поворачивается, потому что, потому что все сказанное, по сути, правда. Только я теперь это уже воспринимаю по-другому, его воспринимаю по-другому. Они выводят его. И мне остается только стоять, вцепившись в Елену, и понимать, что история еще далеко не закончена. Наоборот, все только начинается, и взгляд Сергея мне на это недвусмысленно намекает.